Глава третья. Холодок прошел по рукам, и вдали послышался протяжный скрип, будто повернулись несмазанные петли на воротах. Только вот поблизости не было даже захудалой дверки. Джо неторопливо оглядел вечерний лес и заметил, как по земле, между корней деревьев, стелется туман. Пока молочно-белый, но не стоило обманываться. Скоро он станет зеленоватым. Началось. Первого призрака Джо заметил сразу – и пока тот полностью не вылез из тумана, швырнул в него камень с заклинанием. Получился сразу разрыв, и показалась земля, но вокруг все еще клубилась мгла. «Сегодня придется поднапрячься», — понял Джо, вытаскивая из кармана пять камней с заклинаниями. Заскрипело со всех сторон. Призраки резко поднялись из тумана и кинулись вперед. Джо едва успел выставить щит, чтобы их отбросить, а потом швырнуть камни. Против дюжины зеленоватых, колышущихся на ветру тварей, пяти заготовок оказалось мало. В спину дохнуло холодом. Джон дернулся в бок, вспоминая такую-то мать, и швырнул последний камень в зеленоватый туман. Но среди него снова виделись полупрозрачные фигуры, лишь отдаленно напоминавшие людей. Очень много фигур. Вытканные из тумана руки с длинными когтями показались прямо перед щитом и словно заскреблись. Джон отбросил призрака и быстро зашептал заклинание тройного щита. Его стоило бы назвать куполом, потому что он опускался сверху, закрывал со всех сторон. Его даже можно было заземлить, чтобы подготовить атаку. Но умные маги придумали другой купол. Отличное заклинание, считал Джо. Под куполом и спать можно. Только его могли шептать лишь сильные маги. Никак он сам. Даже с амулетами защитник Хоса не вытянул бы того заклинания. Призраки налетели на тройной щит, и первая оболочка с треском лопнула. За ними висели другие твари. Такие же полупрозрачные, безликие и безмолвные. Для этой части леса дело необычное. Рядом с перекрестком редко встречались лужи, а значит и призраки. Если идти вглубь к болоту, тогда, конечно, нарвешься. Но вот здесь, где на дорогу недавно привезли землю и щебень, прокопали для дождевой воды с выходом в сторону реки. Сейчас неподалеку от дороги осталась всего одна лужа, но призраки здесь почему-то множились и без воды. Затрещал второй слой щита, и прямо напротив Джона появилась оскаленная прозрачная морда, как будто смеялась. Маг, конечно, знал, что призраки не разорвут, да и вообще не смогут покалечить, но отшатнулся от греха подальше. Замерзнуть и сойти с ума от их прикосновения, а некоторые говорят и взгляда, тоже приятного мало. Призрак раскинул руки, наваливаясь на щит, и тот пошел рябью. Тварь со страшной силой выкачивала магию. Плохо дело. Джо достал из-за пазухи свой последний аргумент против тварей. Размотал длинный кожаный шнурок, на конце которого висел камень с заклинанием. «Идите, идите сюда!» — проговорил Джо и даже поманил пальцем одного из призраков. Хотя им было плевать на слова и звуки, твари любили магию, потому любое заклинание привлекало еще больше этих чудищ. Щит окончательно треснул, сзади послышался новый натужный скрип, и туман заклубился у самых ног Джо. Он отпрыгнул в сторону и стал быстро крутить кожаным шнурком над головой. «Получай!» — крикнул он, когда камень на веревке пролетел сквозь ближайших тварей. Они тут же превратились в туман. Джо пошел вперед, раскручивая амулет и сбивая все новых призраков. Магия уходила из него, как вода, но он не остановился, пока не настиг последнего. Да еще покрутил камень внизу почти у самой земли, чтобы разорвать туман и не дать призракам вновь сформироваться. Джо вытер вспотевший лоб, быстро смотал шнурок и удовлетворенно кивнул. Вроде бы все зачистил. Успел, а то магии оставалось всего ничего. На какой-нибудь слабенький пульсар, да и только. Был бы у него амулетик для пополнения резерва. Эх, хорошо еще додумался сам купить этот шнурок. Сначала показалось, что глупость несусветная за 10-3, но она выручала уже не первый раз. Придумал ее, как пить дать головастый и, конечно, сильный маг. Кто вообще может закрепить заклинание на камне, чтобы его только подпитывать надо было? Либо очень сильный, как бы не сам принц, либо глупый и лишившийся магии. Джо оглядел лес, который давно погрузился в вечерний сумрак, и успокоенным пошел обратно к дороге. На день-другой хватит, а потом он снова сюда заглянет. Позади скрипнула. Мак резко остановился и обернулся. Призрак вылетел из остатков тумана в пяти шагах. Упитанная тварь с брюшком. Она все натужнее скрипела и поднималась. Потом, когда показалась в полный рост, Замерла на мгновение, будто приценивалась к магу. Вдруг раскинула руки в стороны, потянула к себе туман и на глазах начала расти все выше и выше. «Да чтоб тебе!» — прошептал джой и метнулся за деревья. Он запустил руку в карман штанов в поисках свободного камня, но тщетно. Что же он не подобрал ни один, который швырнул? Вот что значит усталость. Свои же правила забыл. Призрак пролетел мимо Джона и вроде бы упорхнул дальше но в последний миг задержался, а потом, развернувшись, понесся на мага. Тот шарахнулся в бок и на одном энтузиазме запрыгнул на ветку в полутора метрах над землей и бодро вскарабкался выше. К его радости попался толстый ветвистый дуб. Призраки хоть и могли подниматься над землей, но не высоко. Их держала вода, привязка к магии земли. Но этот призрак правил, похоже, не знал. Заскрежетал, поднатужился и поднялся почти на два метра. «Да что ты творишь, сволочь?» Возмутился Джо и полез еще выше. До макушки дерева оставалось не так далеко. Бежать, в принципе, было уже некуда. Призрак завис где-то посередине между землей и своим обедом. Мак обнял дуб и тяжело вздохнул. У него бы хватило, наверное, сил на одно заклинание, был бы камень. Теперь оставалось либо ждать утра, чтобы солнце развеяло эту пакость, либо ждать пополнения резерва, чтобы раскрутить веревку. Джо прижался щекой к дубу. «Елки-палки!» За час его тело затекло, а от сидения на тонком суку ныл копчик. Все бы ничего, но резерв едва-едва пополнился. И сложно было сказать, хватит или нет сил на шнурок с камнем. Неожиданно вдалеке Джо услышал голоса. Они приближались со стороны дороги. Веселые, громкие, и двигались точно к магу. «Люди идут, а у него тут призрак!» «Да что за день?» Хранитель славного города Хосса перестал обнимать дуб и полез за веревкой с камнем. «Людей надо спасать без вариантов. Они же ничего не видят, эти деревенские. А если выпили, так вообще им и призрак не страшен». Послышался здоровый мужской смех, и Джо заторопился, разматывая шнурок. «Сейчас же впишутся в эту тварь! Вон и призрак уже заметался, почувствовал тепло». Маг стал медленно спускать камень, вытравил насколько смог, и теперь держал веревку лишь кончиками пальцев. Когда призрак снова чуть поднялся, чувствуя отголосок магии, Джо собрал остатки сил и пустил импульс. Призрак пролетел через камень и начал таять. Кожаный шнурок в руке завибрировал. Маг лихорадочно дернул кончик, но тот выскользнул, и амулет упал на землю. Сообщил Джон земле. С высоты дубы никакого камня на шнурке не было видно. Но пока радовало, что в начале весны еще нет лопухов. Найдет, наверное. Ба, да неужто на дереве сам угрюмый Джо? «Наш защитник!» — раздался снизу хриплый мужской голос. «Призраков высматриваешь!» засопел и повернулся, чтобы разглядеть острослова. «Шел бы ты, мутный, куда шел?» — огрызнулся он. «Да, пошли!» — сказал второй мужик. «Не мешай людям работать!» Оба заржали и поправили съехавшие шляпы. Маг прекрасно знал и мутного, и ника иденыша Они примышляли контрабандой и тащили из ангерийского королевства, из вечного врага Терри, все, что придется. Ладно бы только специи и сладости, так нет. Полгода назад их чуть не поймали с мешком дурмана. Теперь за ними вроде бы присматривал градоначальник. И Джонни Лес. Да и эти дураки присмирили. «Слышь, Джо!» — позвал мутный, поднимая одутловатое лицо. «Если ты застрял, ты скажи. Мы поможем». Мак хотел огрызнуться или их спуститься, но вдруг понял, что под ногой у него нет ветки. Он сидел почти у самой макушки, а рядом только тоненькие прутики. Елки-палки! «У нас, если что, и веревка есть», сообщил мутный. «Зачем мне веревка на дереве? Удавиться?» Огрызнулся Джо и сильнее вцепился в ствол дуба. «Да мы ее бросим, а ты спустишься», предложил мутный. «Ты, кстати, слыхал? Там у северных ворот киш от призраки». «Слышал». «Говорят, через них ни один купец не может проехать», добавил Ник. «Люди уже звереют», сообщил мутный. За веревкой между тем никто лезть не собирался. Оба контрабандиста вальяжно стояли, опустив седельные сумки к ногам, и готовы были говорить, сколько придется, а ночь незаметно подкрадывалась, стирая тени. «И какие люди звереют?» — спросил Джо, пока старался нашарить ногой хоть какой-то сучок. «Да все! Через этот выход вся жизнь шла!» — поделился мутный. «Через него раз в полгода проезжают торговцы, и все!» — возразил Джо. «Так-то оно так, но люди ходят туда-сюда...» «Если надо пройти не мимо стражи, скажем, на свидание с милым». «С той стороны лес, а сейчас и призраки». «Что за милый, который любит такие свидания?» — усмехнулся Джо. Он как раз нашел веточку и смог дотянуться до нее носком. «Ну, люди разные. Это тебе, угрюмый Джо, надо что-то особенное. А некоторым милым и лес подойдет», — ответил Ник. «Пойдем мы», — вдруг сказал мутный. «А ты сиди, то бишь работа, раз помощь не нужна». Провороты, если что, предупредили по-дружески. А то опять нагоняй, получишь от нашего Дэвиса. Мы ж знаем, что крут он. А ты у нас один маг. Тебя оберегать надо. Оба мужика захохотали и, правда, двинулись в сторону. Джо выругался, но окликать не стал. Сам справится без веревок. Какое-то полки дерево следит Он осторожно переместил вес на сучок под носком сапога, а руками схватился за ветку, на которой сидел. Не такая уж толстая. Пальцы смыкались внахлёст, да и сук странно пружинил. Под ногой хрустнуло. Носок проехал по стволу, и Джо резко повис на руках. Ветка согнулась, словно ивовый прутик. Грустно вздрогнула и стала спускаться все ниже и ниже. "Ёк", успел шепнуть Джо, прежде чем сук с треском отломился. Мак полетел вниз и впечатался в землю так, что затрещали косточки. Когда Джонатан доковылял до овсянки, На лес уже опустилась ночь. Необычайно бархатная, подмигивающая звездами и шелестящая. Самое время для призраков. Обычно Джо приезжал раньше, разгонял туман, и из болот больше ничего не лезло. Но сегодня, похоже, был не его день. Стоило выйти на перекресток, как нему метнулся зеленый туман. Мак щелкнул пальцами, выбил искру, и Марева чуть отступила, совсем как живое. С каких пор туман висит так далеко от болот? Пришлось бросить камень заклятием, чтобы разорвать полотно мглы. Резерв медленно, но верно пополнялся. Только это и радовало. Надо будет хоть у кого-нибудь спросить. Что это за безобразие? Призрачный туман, который отползает от болот на сухую дорогу. Это нормально вообще? Только спрашивать Джону особенно не у кого. Ни наставников, ни учителей, которые бы ответили, он не знал. Оставалось писать другим магам, но и с ними Джонни дружил. С теми, с кем учился в школе, давно не разговаривал а в бывших сослуживцах одни лишь люди без крохи силы. Оставался Сэм из крепости поблизости. Но сидит ли он в своей литургии? Или, может, поехал по границе чего проверять? Если его нет, так это на неделю не меньше. А к тому времени либо сам Джо из сил выбьется, либо призраки сгинут, как бывало, когда заканчивалось половодье. Вокруг сапога завернулся зеленющий туман. «Вот зараза!» Джо прогнал его искрами. Навесил заклинание на еще один камень и бросил, чтобы уничтожить тварь в зародыше. Мак немного побродил по перекрестку дорог, только ничего не нашел, и поехал обратно. За неполную ночь Джо даже успел подремать в седле, и когда он увидел огни города, мигающие в предрассветном сумраке, магия уже ощущалась в кончиках пальцев. Еще ощущалась усталость, тяжесть куртки на плечах, ну и копчик болел. Мак сильно приложился, когда падал. Он приостановил овсянку и задумчиво глянул на тропинку, шедшую вокруг хоса. Трое сказали о призраках у северного въезда. Стражи проходили мимо него раз в сутки, а открывали те ворота обычно в самом начале лета, когда с той стороны приходили обозы с шерстью и когда просыхала дорога после весеннего разлива. Джос прыгнул с овсянки и пошел подбирать камни для заклинаний. Он еще не решил, поедет ли смотреть на тех призраков, что ошиваются у ворот или нет. Но камней собрать же можно. Заранее. На завтра, например. Кого Джо обманывает? Конечно, он поедет смотреть на эти ворота. Все равно не так уж далеко. Вдруг и там все кишит призраками. А рядом с городом такого нельзя допускать. Карманы стали тяжелыми. Тишина приятно окутывала. И даже редкое пение птиц ее почти не нарушало. Но так было, пока он не подъехал к воротам. У стены кто-то мельтешил и протяжно забывал. Только туман не стелился по земле, как обычно. И не слышалось скрипа. Джо привязал лошадь у дерева, под которым проклюнулась трава. Овсянка была тренированной и не шарахалась от призрачного скрипа. Только маг все равно оставлял ее поотдаль. Животные шли призраком за милую душу. Тех привлекало любое тепло, кроме живого огня. Потому там, где плодились эти твари, все обычно было тихо, звери убегали или умирали. У-у! завыл рядом. Джо достал сразу несколько камней и повесил на них заклинание. Но туман все не полз. «Уйди», протяжно сообщил призрак, так и маячивший у стены. «Говорящий призрак!» Джо достал камень и зашвырнул прямо туда, где что-то мелькало. «Уй-ё!» Джо хмыкнул и побежал вперед по хлюпающей грязи, но призрак метнулся в сторону. Ничего не оставалось, как запустить еще одним камнем и услышать вполне человеческую брань. Следующий снаряд, приготовленный для призрака, снова угодил в цель. Джо подбежал к человеку, а это точно был человек. В светлом балахоне, с рюшками, но не успел схватить, как в лицо ему бросили пыльцу. «Зараза!» Маг чихнул, но метнулся вперед и поймал притворщика за руку. «Отвали!» – буркнул паренек. А Борг все чихал. Пыльца, зараза, забила нос. Джо попытался выпустить магию, но сила не послушалась. От неожиданности он выпустил руку, а парень в женской сорочке мгновенно испарился. «Да что такое?» Джо шепнул простое заклинание тарана, но сила лишь собралась в кулаке и тут же развеялась, а он снова зачихал. Когда немного отпустило, Мак вернулся к овсянке. У него распух нос, и ноги как будто ослабели, да и резерв каким-то образом почти опустел. Джо тряхнул куртку, приглядываясь к пыльце. «Светленькая». Хорошо заметная на коричневой выделанной коже, но совершенно незнакомая магу. Он осторожно вытер остатки пыльцы на куртке платком и свернул его. Покажет хотя бы начальнику стражи или вообще отправит магом туда, в гильдию, если она и правда существует. А то все разговоры до да разговоры. Ноги у мага стали ватными, но он и не думал ехать домой. Тот мальчишка, окажется, это был мальчишка, слишком резко пропал. Это не призрак, а всего-то человек. Значит, где-то есть лаз. Или призрак все еще здесь. Джо обошел место, проваливаясь в грязь по щиколотку. Мак взмок и чувствовал, что ноги плохо держат, но вскоре увидел серьезную щель в ворот. «Хорошо», — подумал он, отгоняя усталость. «Теперь не с пустыми руками идти к страже». Две доски шатались, а когда Джо их сдвинул, появился лаз, через который мог пробраться даже взрослый мужчина. Если бы парень не торопился и аккуратнее прикрыл дыру, Никто не нашел бы. Паршивцы хитро оторвали доски снизу. Джо отдышался, пригнулся и кое-как протиснулся за ворота. Хорошо сделано, елки-палки. Он сплюнул и уже собрался лезть назад, как увидел, что рядом с крайним домом шатаются две светлые фигуры. Он и подумать не успел, а ноги понесли вперед, и руки сжались в кулаки. У-у! Слышалось оттуда. У-фигуры скользили вокруг дома. Даже пару раз стукнули в дверь. В руке у Джона снова появился камень, заготовленный для настоящих призраков. И он его швырнул. «Ай!» — пискнул человек в белом и ломанулся через кусты. Пока Джо дошел до дома, призраков и след простыл. Мак отдышался и вдруг понял, что стоит на окраине города среди кустов и темноты. Да еще рядом с лочугой, которую отдали ведьме. Как же ее звать-то? Что-то простое. Что-то там дур или ма. «Дурма!» Джо покачал головой, постучал и громко спросил. «Ты там живая?» Дверь распахнулась, и перед ним появилась совершенно белая ведьма со свечкой в руках. Она испуганно посмотрела на Джо, потом, кажется, поняла, кто перед ней, и с надеждой спросила. «Вы их развели «Это были не призраки. Это так, местные дураки», ответил он и оперся на косяк двери. Ноги что-то стали подгибаться, да и в глазах как-то поплыло. «Они выли!» «И были белыми и скользили», — сказала ведьма. «Ты никогда не видела призраков?» Еле шевеля языком спросил Джо и понял, что заваливается вперед. Только подумал, что такую худышку, как ведьма, он задавит весом, но сделать ничего уже не мог. Джо, как говорят, заснул на ходу.